Глава 12. Люси. Люси провела утро, изучая списки книг и обзванивая тех, кто мог оказаться ей полезным в связи с проектом библиотеки Мастерс. Через полчаса она встретится с Гевином в кафе, а после ланча они отправятся на выставку противовоздушной обороны. Вполне достаточно времени, чтобы прочитать ещё несколько писем Митфордов. Айрис где-то там, её просто нужно найти. Сегодняшнее письмо было полностью посвящено семейным проблемам. Люси обнаружила, насколько глубоко Юнити Митфорд проникла в лагерь Гитлера. Мало того, что она присутствовала на митингах и ланчах, фюрер подарил ей квартиру. В дневнике Евы Браун, любовницы Гитлера, позже ставшей женой, есть абзац, посвящённый Юнити. Ева явно ревновала любимого к Юни Митфорд. Ещё одна сестра Диана вступила в Германии в брак с британским лидером фашистов Освайдом Мосле, и свидетелем у них был Гитлер. Мать семейства, очевидно также фашистка, находила Гитлера очаровательным. Политические взгляды миссис Митфорд способствовали крушению её брака, поскольку муж придерживался противоположного мнения. Словом, семью раздирали противоречия. Во время семейных праздников Вероятно, царила мрачная, напряжённая обстановка. Посреди этих драм Люси периодически натыкалась на тех же Айрис, которых когда-то нашли они с мамой. Однако ни одна из них не подходила на роль искомой. Она поднялась по лестнице, на ходу застёгивая лёгкую осеннюю куртку и завязывая на шее красный с синим шарф. От него повеяло слабым ароматом жасмина, оставшимся от её любимых духов. Люси шла по оживлённой Кёрзан-стрит, разыскивая кафе. На долю секунды она мысленно перенеслась из сегодняшнего дня в 1940-е годы. Уж не этим ли маршрутом Нэнси следовала домой из книжного? Заходила ли она в какие-нибудь модные магазинчики или рестораны, чтобы встретиться там со своей таинственной подругой Айрис? Нэнси писала о ланчах со множеством людей. но ни разу не упомянула единственного человека, о котором так хотела узнать Люси. Она нырнула в кафе. Гевин ещё не пришёл. Люси заказала воды для обоих и принялась размышлять о тех Айрис, которые встретились ей в письмах. Тётя Айрис Митфорд — сестра отца Нэнси. Айрис Маунт-Беттон — дебютантка и правнучка королевы Виктории. Айрис Хейтер — Анна мимолётно упоминалась в одном из писем 1950-х годов. Айрис Грей, с которой Нэнси познакомилась только в 1960-х годах. Итак, четыре Айрис, но ни одна из них не подходит. Люси просто интуитивно это чувствовала, она не сомневалась, та Айрис не принадлежала ни к цвету нашей молодёжи, ни к аристократии. Книги Нэнси, как её откровенные письма, и забило в ли подробностями. Однако Арис почему-то оставалась единственным фрагментом её жизни, скрытым от внешнего мира. Лишь одна ссылка, надпись на книге, не попавшей к адресату. Похоже, найти эту Арис так же трудно, как и иголку в сене. Невозможно. Кажется, вы очень заняты. Лёсяв вздрогнула от столь внезапного вторжения в её мысли, затем рассмеялась, чрезвычайно Гэвин уселся за столик. Надеюсь, вам не пришлось долго ждать, я застрял в пробках. Совсем недолго, тепло улыбнулась Люси. Гэвин снял куртку, повесил её на спинку стула, а сверху выдрузил шлем. Приехал на мотоцикле. Чудесный день. Скоро станет слишком холодно. Я так давно не ездила на мотоцикле, в последний раз в детстве, когда гостила у дедушки с бабушкой. Гэвин потёр руки. «Тогда вам повезло, потому что в музей мы отправимся на мотоцикле, если только вы не предпочтёте такси». «Нет, я с удовольствием». Люси предвкушала эту поездку за спиной у Гевина. И пусть погода ничуть не напоминает те летние солнечные дни на восточном побережье Мэрилэнда. Они мило поболтали за едой. Люси поблагодарила Гевина за контакты, которыми он с ней поделился. Благодаря нескольким я уже кое-что приобрела. Превосходно. Дайте мне знать, если возникнут какие-то сложности, предложил он. Спасибо непременно. Она подцепила на вилку кусочек красного перца из салата. Как давно вы ездите на мотоцикле? Гавин усмехнулся и вытер рот салфеткой. С тех пор, как начал ходить. А быть может, и раньше. Малыш на байке? О, это что-то, пошутила Люся. Гэвин издал смешок. Мой папа был гонщиком, так что я вырос среди всего этого. Я чувствую себя лучше на байке, чем за рулём автомобиля. Наверное, это захватывающе наблюдать за своим отцом на соревнованиях. Да, очень. Гэвин откинулся на спинку стула и спросил: А что насчёт вас? Последний раз я сидела на мотоцикле лет в 14. Лёся отпила воды из стакана и поставила его на стол. Шина угодила в лесью нару, и я вылетела из сиденья. Гэвин откинулся на спинку стула. Наверное, вы испугались, уверена насчёт сегодняшней поездки. Он давал ей возможность отказаться. Но она приехала в Лондон не для того, чтобы поддаваться своим страхам. Она здесь, чтобы совершить прорыв, как в профессиональном плане, так и, кажется, в личном. Мотоцикл это страх, который следует преодолеть. Необходимый шаг к тому, чтобы понять, кто она такая и чего хочет от жизни. О да, со мной всё будет в порядке. Мечтаю снова почувствовать, как ветер развевает волосы. А позже смогу рассказать об этом сестре. Она всегда жалела о том, что потеряла в моём лице напарницу по поездкам. Оплатив счёт, они вышли на улицу, где их ждал прикованный цепью мотоцикл. Гэвин дал Люси блестящий чёрный шлем. Она надела его и застегнула пряжку. Гэвин забрался на байк, затем жестом пригласил её сесть сзади. Сделать это было легко, легче, чем обнять его за талию. Какое у него тёплое, подтянутое, волнующее тело. Он коллега, напомнила она себе. Готовы, осведомился он. Да, восторг бурлил в ней. Гевин дал полный газ, и они выехали на оживлённую мостовую. Резкий ветер дул ей в лицо, и Люси наслаждалась этим ощущением. С улыбкой нисходящих с губ она наблюдала за пролетающими мимо зданиями. Маленькие бабочки плясали в её животе. Не столько из-за волнения, сколько из-за чистого возбуждения. Она огорчилась, когда вскоре Гевин затормозил перед зданием музея. Это было изумительно. Люси слезла с мотоцикла, её тело вибрировало. «Я рад». Гэвин сунул шлемы в специальное отделение и запер его. «А теперь давайте посмотрим, удастся ли нам найти доказательства существования вашей Айрис». В музее было немноголюдно, и Люси с Гэвином сразу направились на выставку, посвящённую женщинам в ПВО. Огромные во всю стену фотографии представляли женщин военного Лондона. Одетые в форму, они помогали горожанам передвигаться по улицам, вытаскивали из руин жертв бомбардировок, направляли людей в подземные бомбоубежища, стояли рядом с санитарными машинами, тушили пожары. В одном из залов чёрными буквами на белой стене были написаны имена всех женщин, служивших тогда в ПВО. Люси с лёгкостью нашла Нэнси, поскольку знала её фамилию. другое дело Айрис. Каждую Айрис, а их оказалось десятки, встреченную в длинном списке, Люси перенесла в приложение для заметок на своём телефоне. Рядом с мемориальной стеной экспонировались фотографии женщин-добровольцев, по подразделениям, за подразделением, каждая в форме с горделивой улыбкой. Поразительно, правда? спросил Гэвин. Да, мы так много слышим о женщинах на фронте. водителях санитарных машин, медсёстрах, разведчицах. Приятно видеть, что отдали должное тем, кто служил в тылу. Продолжая осматривать выставку, они дошли до манекенов, одетых в женскую военную форму. Тёмные шерстяные юбки, туго затянутые пояса. На головах — форменные фуражки из серого фетра. В руках — бинты или санитарные сумки для ухода за жертвами бомбёжек. Находился здесь и подлинный фургон ПВО, из окна которого высунулась женщина-волонтёр. Одна из композиций была мрачной. Женщина с химическим карандашом в руке наклонилась над телом, покрытым простынёй. Последние три у манекенов представляла сцену тушения пожара. Первая поливала пламя из водяного насоса, вторая забрасывала огонь песком, а третья звонила в колокольчик, держа руку у рта, словно звала на помощь. Что-то в женщине с насосом привлекло внимание Лёси. Булавка приколота к санитарной сумке, надетые через плечо. Ирис